Проявляя заботу о других, заботимся о себе. Заботясь о ком-то, мы в первую очередь заботимся о себе и о своем благополучии. Все мы связаны друг с другом неразрывными связями. Любая попытка кого-то из нас самостоятельно стать счастливым обречена на полный провал. Стопроцентный шанс на счастье имеет только тот человек, который со своей стороны делает все возможное, чтобы восстановить между людьми и миром эти первозданные связи. Он получит от мира полную поддержку всех своих начинаний. Ни одно его желание не останется неудовлетворенным. Все возможное означает, что человек делает это не ценой потери себя, не ценой потери в своей жизни эмоций и радости. Такая жертва в виде мертвого героя никому не нужна. Такой подход не имеет продолжения, а значит он неверен. Проблемы одного человека незримо отражаются на состоянии других. Это пусть не писанные, но законы. Наши поступки, кроме самих себя, должны быть всегда ориентированы еще и на окружающих. Это реальный путь к себе, как к личности. Принцип служения очень глубоко рассматривает личность и межличностные отношения. Он очень четко отслеживает баланс «я» и «мы» на всех микро- и макроуровнях. Он ни в коем случае не способствует потреблению кем-то кого-то. Он работает на взаимовыгодный обмен. Его цель одна – постепенно связать нас всех воедино и вернуть нас обратно в общий вселенский организм. Дать каждому из нас возможность участвовать в общем эмоциональном взаимообмене. Для этого принцип служения использует все методы. Так как в его основе лежит сверхблагая цель, то он ничем не скован. Принцип служения действует по отношению к нам разными путями. Иногда, чтобы помочь нам занять свое место, нужно проявить строгость, граничащую порой даже с жестокостью. А иногда необходимо проявить безграничное сострадание. Это похоже на воспитание ребенка. Все отцы и матери знают, что в момент реакции на детский поступок возникает ощущение, позволяющее нам правильно определить, какой должна быть наша реакция в данный момент для правильного воспитания. наказать или не заметить, или поговорить с ребенком по душам. Если родитель сможет понять, каким мотивом руководствовался ребенок, совершая поступок, то определить правильную реакцию на него бывает несложно. Необходимо всего лишь определить, в каком соотношении в тот момент находился у человека его баланс «я» и «мы». Если в силу каких-то обстоятельств в последнее время «я» человека было ущемлено, то нет ничего удивительного в том, что сегодня человек проявил махровейший эгоизм. Если же у человека было ущемлено его мы, то, к удивлению многих, он будет поступать сегодня как великий альтруист. И так, и так сердце человека защищается от эмоциональной засухи. Так оно восстанавливает в себе личность. Несколько лет назад в нашей семье произошел неприятный случай. От знакомых мы узнали, что несколько дней назад Наша десятилетняя дочь появлялась в магазине детских игрушек с крупной суммой денег. Примерно в это же время мы заметили, что в нашем доме вдруг откуда ни возьмись появились новые дорогие игрушки. Мы с супругой попытались выяснить, откуда все это взялось. Взяв с меня обещание не рассказывать об этом маме, дочь рассказала, как все было. Выяснилось, что недавно тайком дочь взяла у мамы крупную сумму денег. Ее подружка сделала то же самое в своей семье. Предвкушая будущее удовольствия, они вместе направились в магазин игрушек. Поделив поровну купленные игрушки, они разошлись по домам. Каждая объяснила своей матери, что эти игрушки на время дала ей подруга. Матери, конечно, удивились, но скоро все выяснилось. После этого мы с женой встали перед дилеммой, как же поступить в данном случае. Никогда раньше мы не уличали свою дочь в чем-либо подобном. Нам казалось, что у нее есть все. Любое из ее желаний не оставалось без внимания. Было обидно, что такое стало возможным. Сначала нам хотелось строго наказать нашу дочь. Но супруга не хотела быстрых решений. В разговоре с дочерью нам удалось понять мотивы ее поступка. Оказалось, что в последнее время мы очень много оказывали внимания нашей младшей, двухлетней дочери. Ей покупались игрушки, с ней гуляли, а вот старшую мы как-то упустили из виду. В какой-то момент она не выдержала, чувства понесли ее, и она без спросу взяла деньги. Неприятный случай, не правда ли? Стало ясно, что по большому счету причина кроется в нас. Мы с женой спровоцировали дочь на этот неблаговидный поступок, а затем хотели ее за это еще и наказать. Дочь бы приняла наказание. Разумом она смогла бы понять, что совершила нехороший поступок, и поэтому должна быть наказана. Но ее сердце понесло бы серьезный урон. Мир для нее окрасился бы в черный цвет. Она бы перестала ждать от него чего-то доброго. Таков был бы результат нашей строгости. Нас это не устраивало, и мы приняли решение не придавать случившемуся особого значения и ограничиться простым разговором. Так мы надеялись ослабить в ребенке разрастающийся внутренний конфликт. В этой связи я обратил внимание на то, что многих людей этому искусству вообще не нужно учить. Они бережно относятся к своим эмоциям и не опираются только на свой разум. Они уже научились находить свой внутренний баланс и умеют чувствовать других. Если же это еще и близкие им люди, то любовь и привязанность к ним позволяет им практически безошибочно определять, как реагировать на тот или иной поступок. Тех, кто в силу каких-то своих особенностей еще не имеет подобного внутреннего ощущения, можно постепенно этому искусству учить. Со временем, все бережнее относясь к себе, они смогут научиться понимать других людей. Если при этом человек будет еще и обладать мудрой практикой или хорошим советчиком, то они непременно вернут ему утраченное счастье. Таким образом, правильное использование принципа служения – через какое-то время непременно позволит нам вернуть утраченную способность глубоко разбираться в себе и в событиях, а бережное отношение к чужим эмоциям позволит нам защитить свой личный внутренний мир от всевозможных посягательств. Правило таково – хочешь быть счастлив сам – не мешай, а лучше помогай другим становиться счастливыми. Эта формула работает в отношении всех аспектов нашей жизни, поэтому это вполне практичный подход. И внутри, и вовне наша личность будет полностью защищена. Для принятия решений всегда анализируется множество факторов. Но самое главное, учитывать, какой эффект возымеет наше действие на внутренний баланс человека. Не на разум человека, не на его сознание и даже не на его психику, а на его сердце. Именно это отличает наш подход к служению от всех сегодня существующих. Во всех существующих на сегодня определениях правильного и неправильного найдется огромное количество лазеек и неувязок. Чаще они возникают по причине нежелания становиться честными, но бывают и такие случаи, когда это происходит из-за ложного, неверного толкования высоких истин. В нашем случае мы защищены от этого в большей степени. Есть возможность сразу видеть последствия своих поступков. Правильно ли было проведено лечение? Правильно ли нами был поставлен диагноз? По уровню внутреннего баланса человека все сразу станет ясно. Правильно выбранное нами позитивное или негативное воздействие определяет, захочет ли человек после этого в чем-то измениться. И совершенно неважно, действовали ли мы на основе нашего опыта или знания, только личность захочет вступить с нами и с миром в эмоциональный обмен. Только личности вокруг нас помогут нам обрести свое собственное счастье, Поступать ли правильно с точки зрения общепринятых правил? Или поступать так, как подсказывают нам наше сердце наше чутье? Выбор за нами. Главное, чтобы был правильный результат.